Глава 14. Эви. Эви упорно разглядывала деревянные панели на дальней стене таверны, дожидаясь, пока мальчишки выйдут вслед за ней на холод. Сперва она увидела босса, который в свете факелов выглядел как бог смерти, явившийся по ее душу. Забирай душу и вообще что угодно. Она икнула, прикрыв рот ладонью, и буркнула сама себе. «Перебор с Элем». Злодей озадаченно покосился на нее. Это было вино. Она помрачнела и чуть не пропустила момент, когда вышел Малькольм. Блин. Малькольм хлопнул в ладоши и подошел к ним в тихий пустой уголок. «Ну, если решите меня убить, то вот отличное местечко, на мой взгляд. Только проверьте, что я правда умер, прежде чем закапывать». Эви собралась возразить, но Тристан уже припёр Малькольма к стенке, прижав рукой горло. Ты работал с тем, кто пытался устроить у меня взрыв? Или это ты за всем стоишь? Малькольм закашлялся, лицо его становилось фиолетовым. Понятия не имею о чем ты, прохрипел он. Если ты про часы, которые я продал пару недель назад, то я не знал, зачем они. У злодей на лбу забилась жилка, он оскалился. С чего бы мне верить хоть единому твоему слову? Потому что я твой брат. Злодей не сразу отпустил его. Эви протянула руку, не зная толком, что делать в такой ситуации. Разве только смотреть, как босс убивает родственника, о существовании которого она час назад даже не подозревала. Но жизнь не успела померкнуть в глазах Малькольма. Тристан отпустил его и отвернулся с едва сдерживаемой яростью. Малькольм вытаращился на Тристана, кашляя и хватаясь за горло. «Ты меня чуть не...» Я уж подумал, что на этот раз все. Я тоже так подумал, говнюк. Злодей обернулся, будто сам не свой подошел к Эви. Накинул на нее плащ, застегнул пуговицы. Холодно. Буркнул он и обернулся к брату. Эви едва замечала холод, как из-за алкоголя, так и из-за того, что босс только что сделал нечто совершенно на себя непохожее. Она едва устояла на ногах. Босс не заметил изумлённый взгляд Малькольма, а вот Эви не упустила. «Ты веришь, что я не знал, зачем нужны те часы?» — спросил Малькольм. Тристан обернулся к Эви. «Думаешь, не вряд? «Он ваш брат. Мне откуда знать?» Она удивленно заморгала и заметила неуверенность в черных глазах. Ему что-то было от нее нужно. Эви обернулась обратно к Малькольму, всмотрелась в него. Тот взирал на брата так почтительно, будто на самого короля Бенедикта, но тщательно прятал это за гордо вздернутым подбородком и стиснутыми зубами. Эви подошла, отмечая много знакомых черт. Черт, который она каждый день наблюдала через черный лакированный стол. «Ты ведь знал, что те часы нужны для бомбы, а бомба чуть не убила меня!» Оба брата резко вздохнули. Она все равно продолжила. У меня остался бы больной отец и маленькая сестра без средств к существованию. Так что я вынуждена просить тебя быть честным, поскольку твои действия могли повлечь за собой не только мою смерть, но и их страдания». Она подошла еще ближе, не отводя взгляда, и твердо громко спросила. «Ты знал?» Малькольм посмотрел ей прямо в глаза. «Нет, я не знал». Эви кивнула и слегка улыбнулась. «Тогда прошу тебя, расскажи все, что знаешь, чтобы мы смогли найти виновника. У меня есть для него пара ласковых». Улыбка, которую она одарил её в ответ, была искренней, совсем не такой, как нахальные усмешечки, которые он демонстрировал до этого. Он ткнул пальцем в ее сторону, не отводя взгляда от Тристана. «А она мне нравится». «В этом мы сходимся. А теперь послушайся, даму. Выкладывай». Эви постаралась не обижаться на колкость. Малькольм кивнул и пустился в объяснение. Впрочем, очевидно, он говорил правду. «Где-то на той неделе зашел один мужик. Я был чутка навеселе. Нажрался, как свинья», — перебил Тристан. «Дальше». Эви подавила смешок. «Ладно, ну, я в лицо его не видел. Он в капюшоне был. А я, говорю же, не вполне трезв». Он спросил, делаю ли я до сих пор те самые часики. Я был не в себе и ответил, что одни как раз лежат в кабинете. Он сразу расплатился, ну и все. Свалил. Я и спросить ничего не успел. Утром просыпаюсь, голова трещит. И так жалко, что не расспросил его. Не узнал, кто он хоть такой, прежде чем продать ему штуку для убийства. Я же пообещал себе, что не буду их продавать» после того, как шпана решила с помощью таких вот часиков подшутить над бабулей. Эви охнула от такой жестокости. «Конечно, присутствовать при братоубийстве это ничего, но пожилые дамы в опасности — это уже слишком. Так выходит». Малькольм продолжал. «Следующим вечером я даже порасспрашивал других посетителей и работников, но никто не заглянул под капюшон. Он был словно привидение». Эви охватывала жутковатое ощущение. Ни ответов, ни имени, ни даже описания. И что еще хуже, тот, кто это сделал, скоро узнает, что попытка провалилась. Узнает, что устроенный им взрыв не задел кого надо. И повторит нападение. Эви не могла такого допустить. Должно же быть что-нибудь еще, сказала она. Ты же помнишь хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь мелочь. Помочь может все. Она слышала мольбу в собственном голосе и злилась, но положение было отчаянное. Маликольм покачал головой, посмотрел на нее, потом на брата, стоящего у нее за спиной. Извините меня, правда. Я знаю, между нами не все гладко, но когда-то мы ведь были не разлей вода. Я никогда бы не стал по-настоящему вредить тебе. Мы многие годы пытались убить друг друга, но почему же мы все еще живы? Потому что. Убийца из тебя так себе! съязвил злодей. Нет, Малькольм хохотнул, подошел к брату, опустил ладонь ему на плечо. Потому что никто из нас не собирался убивать всерьез. Нет, я собирался. Мне это даже снится. Малькольм понимающе улыбнулся. Тогда почему я все еще жив? Злодей закатил глаза и повернулся к Эве, которая была готова лопнуть. Но правда, все это было невыносимо мило, особенно если закрыть глаза на угрозы. Он спросил: Пойдем? Вино, или Эль, или что там было, наполнило ее уверенностью и слишком. Если вы наигрались с братишкой, ответила она, безнадежно борясь с улыбкой. Он покосился на нее и пошел со двора. Сказал бы спасибо, да не за что малькальму. «Заходи как-нибудь выпить. Обещаю, больше не продам ни единой бомбы людям, которые пытаются тебя пришить». С нахальной усмешкой откликнулся тот. «Счастлив был познакомиться, Эви. Надеюсь на скорую встречу». Эви чуть присела в поклоне. «Никаких встреч, пока твоя выпивка отдает тухлым уксусом». Она сморщилась, и он рассмеялся. А она поспешила за боссом, пока тот не свалил в ночь. Но она замерла, когда Малькольм откликнул ее в последний раз. «Эви!» Она обернулась. Он так вытаращился на нее, что она практически видела, как у него в голове зарождается мысль. «У него под ногтями были синие чернила. Когда он брал часы, я увидел, они светились. У него все руки были грязными». В груди расцвела надежда. «Синие светящиеся чернила. Но это уже кое-что!» Он кивнул, довольный собой, и еще раз окликнул брата поверх ее головы. «Мы оба знаем, кто такие продает Трист. Это не совпадение». Эви улыбнулась ему на прощание и побежала за боссом. Ночной холод бодрил. Злодей еле плелся, так что ей пришлось притормозить, чтобы идти рядом, а не убегать вперед. «Вы слышали?» «Слышал. И...» Сами по себе чернильные пятна многого не скажут, но вот светящийся синий. Кажется, это кое-что нам дает. Он ускорил шаг, подойдя к опушке, где верно ждал его черный конь. Злодей погладил его по чёлке, и конь довольно фыркнул. «Чернила наверняка магические, да? Что за чернила светятся?» Эви остановилась, задумчиво потирая подбородок. Если, конечно, ваш брат не надрался еще сильнее, чем кажется. Злодей стиснул зубы, но не прекратил гладить коня. «Малькольм, конечно, надрался, но насчет этого он вряд ли ошибся, учитывая все остальное, звучит логично. Иви склонила голову на бок. О чем вы? Не отвечая, он повел коня в лес. Сама доберешься домой. Она покосилась на него с любопытством, разобрав нотки тревоги в голосе, будто слова, отпечатавшиеся на следующей странице блокнота. «Да, дорогу я знаю. Она хорошо освещена и совершенно безопасно Злодей кивнул, сел на коня и посмотрел на нее как-то непонятно. «Спасибо, что сходила сегодня со мной». Она кивнула, улыбнулась ему. «Не за что, сэр. Это моя работа». Он будто хотел что-то добавить, но передумал коротко кивнул, развернулся и уехал в ночь, оставив ее в темноте. Но пока Эви шла домой, ее не отпускало ощущение, что он где-то рядом, присматривает, чтобы она добралась без приключений. А может быть, ей все это только чудилось, спасибо плохому вину. В любом случае, шагала она легко и с улыбкой, пока не дошла до дома и не поняла, что кто-то не просто пытался убить злодея. Они хотели использовать против него его брата, близкого ему человека. Она переоделась, улеглась в постель и несколько часов лежала, а в голове вертелась одна и та же мысль. Кого враг попытается использовать дальше? Не ее ли саму?